Подмосковье, дача секретаря ЦК Горбачева. К Михаилу Сергеевичу приехал председатель КГБ Чебриков. В дом заходить не стал. Предложил Горбачеву. Погуляем, Михаил Сергеевич, подышим. А тут целый день сидишь в кресле, ноги затекают. Надо размяться. Когда они углубились в лес, Чебриков поделился впечатлениями. Со мной вел беседу пред Тихонов. О чем? убеждал меня в недопустимости избрания Горбачева на пост генерального секретаря. Мне показалось, что Николай Александрович сам претендует на это место. Если я правильно понимаю, с Тихоновым хотел сговориться Громыко насчет себя. Но Тихонов видит себя только генеральным, остальные же, с его точки зрения, в хозяйственных делах ничего не понимают. Горбачев согласился. Я тоже чувствую, что надежду возглавить страну после Черненко питает и Громыка. Андрей Андреевич слишком долго просидел в кресле министра. Из оставшихся в Политбюро ветеранов он самый крепкий. После смерти Андропова, Черненко и Устинова Громыка считает себя наиболее достойным кандидатом на пост руководителя партии. «Ни Тихонов, ни Громыка на роль генерального не пройдут», уверенно сказал Чебриков. «А вот нам нужно, чтобы кто-то из ветеранов поддержал вас, Тихонов или Громыка? «Громыко», Громыко — сделал выбор Горбачев, — «Тихонову мне нечего предложить. А для Андрея Андреевича есть перспектива. Но захочет ли он?» «Думаю, Громыко осознает, что его надежда стать генеральным иллюзорны», — сказал Чебриков. «Смена команды автоматически означает для него пенсию». На покой он точно не спешит. А если сейчас сделает правильный выбор, то еще поработает...